глава тридцать шесть мы покидаем жилище руд и роба вокруг стоит нежилая тишина в воздухе чувствуется слабый всепроникающий запах смерть расположилась здесь надолго и это признаться меня сильно нервирует выезжаем мы в дождь в сущности в этом нет ничего удивительного ведь тихоокеанский северо запад считается колыбелью ливней. Пока мы с Мором наедине, можно притворяться. Он мой доблестный, благородный рыцарь, а я его необычная спутница, может, даже оруженосец. Но стоит выехать на открытую дорогу, где игнорировать признаки апокалипсиса невозможно. Мы оба вспоминаем, как обстоят дела на самом деле. Который раз я с надеждой вспоминаю о родителях. Как я хочу, чтобы с ними все было в порядке. Я давно смирилась с реальностью и знаю, что никогда больше их не увижу. Но теперь, став свидетельницей того, как умерли Рут и Роб, я не могу не думать о том, что моих маму и папу могла постичь та же участь. И эта вероятность так меня ужасает, что я предпочитаю воображать, что они невредимы и избежали лихорадки. Мор гонит умницу Джули в галоп, заставляя неутомимого скакунам чаться часами напролет. Так мы добираемся до Сиэтла. Город с его домами и уличными фонарями, недавно оставленным жильем и давно погасшими витринами, проносится мимо одним смазанным пятном. Я ценю такую скорость. Мое внимание, по большей части, сосредоточено на том, чтобы удержаться на коне и некогда задумываться о том, какой прием ожидает нас в одном из крупнейших городов США. И все же, как я не стараюсь отвлечься, обмануть себя и расслабиться не удается. Тело напряжено так, что ноют сведенные мышцы, Руки и ноги дрожат не только от пронизывающего холода, но и от нарастающей тревоги. Чем дольше с нами ничего, пусть бы случилось хоть что-нибудь, не происходит в дороге, тем мучительнее ожидания Вокруг не видно ни души, ни единой до смерти перепуганной души. К тому времени, как приземистые, запущенные жилые постройки и бездействующие торговые центры уступают место пустым небоскребам, до меня начинает доходить, что это странно. Очень, очень странно. Города даже после эвакуации обычно куда живее, особенно такие огромные, как этот. Хоть кто-то должен был попасться нам на пути. — А где все? — спрашиваю я вслух. Наверное, устроили тебе засаду, Берн. Мор за моей спиной молчит, такой весь из себя молчаливый созерцатель. Меня охватывает настоящее смятение. Что изменилось за время, пока мы оставались у Руд и Роба? Неужели Господь потерял такие терпение и решил, что никто из нас не стоит спасения? Если бы это было правдой, умная голова, тебя самой уже не было бы в живых. В конце концов, я замечаю человека с бородой и грязными рыжеватыми волосами. Он сидит, привалившись к стене высотного здания. Я чувствую такое облегчение от того, что вижу, наконец, человеческое существо, что мне требуется минута, чтобы понять, что с ним что-то не так. На лице несколько открытых язв. Взгляд безучастный. «Останови лошадь!» Я даже сама удивлена горячности своего требования. Мор натягивает поводья. Джулия останавливается. Я спешиваюсь и бегу к человеку. Запах гнили и выделений чувствуется за несколько шагов. Он не отрывает взгляда от улицы. «Мертв!» Такова моя профессиональная оценка. но, приложив два пальца к его шее, обнаруживаю слабый пульс. Я вскакиваю на ноги. «Не может быть! Он жив!» Правда, это ненадолго. Воспаленные глаза медленно находят меня, а потрескавшиеся губы шепчут «Помогите!» От этой мольбы у меня внутри все сжимается, и не хватает мужества сказать ему, что все кончено. и я мало что могу для него сделать. Вместо этого я подбегаю к Джули, достаю обезболивающее, которое взяла в доме Рут и Роба, и флягу с водой. Вернувшись, показываю мужчине таблетки. «Они вас не вылечат», — объясняю ему, «но немного снимут боль. Несчастный приоткрывает рот, у него нет сил даже взять у меня из рук лекарства». Я сама кладу таблетку ему на язык, подношу к его губам свою фляжку. Слышу, как за спиной нетерпеливо ржет Джули. И чувствую спиной прожигающий взгляд Мора. Человек делает несколько глотков, чуть не захлебнувшись. Я уже собираюсь встать, но он с неожиданной силой хватает меня за рукав. Красные воспаленные глаза устремлены на меня. «Я его вижу!» — хрипит он. — Не понимаю, о чем он. — Кого? — не следовало спрашивать. Скорее всего, у него лихорадочный бред. Видение, а судя по внешнему виду, можно предположить, что и до лихорадки он был не вполне здоровым. — Смерть с крыльями! — хрипит он. — Я стараюсь не поддаться испугу, Но по коже все равно бегут мурашки. Сейчас пятый год от явления всадников. Сверхъестественное существует, и это страшно. Смерть пока спит. Пожав умирающему руку на прощанье, я возвращаюсь к Мору. Он так и сидит верхом, терпеливо дожидаясь меня. «Он идет за мной!» — кричит мне вдогонку мужчина. «Он придет за всеми нами!» Его крик переходит в мучительный кашель. Это агония. Я смотрю Мору в глаза. «Ты уже побывал здесь!» Нетрудно было догадаться, увидев этого человека. Всадник склоняет голову. «Я приезжал сюда несколько ночей назад!» признает он. потому что не хотел повторения Ванкувера. Даже не знаю, что я чувствую по этому поводу. Благодарность, наверное. Потому что понимаю, что он сделал это больше для моего блага, чем для собственного. Но что же я в таком случае за человек? Во что он меня превратил, если я чувствую благодарность за безвременную смерть этих людей? Ошеломленная, я снова сажусь на коня. Мы скачем через весь Сиэтл, и зловещая тишина города пронизывает меня до костей. Ветер подхватывает какие-то бумаги, шуршит ими. Я успеваю заметить на одном листе жирную красную надпись. «Срочная эвакуация». И ветер уносит его дальше. Это зловещее место выбивает меня из колеи. Здесь на самом деле можно ощутить присутствие смерти, чья рука касалась этих стен, чья тень затмевала солнце. Я вижу еще людей. Одни полусидят, прислонившись к стенам, как тот бродяга. Другие, обессилев, лежат посреди дороги, не успев добраться, куда хотели. Ветер бьет в лицо, и я чувствую запах тления. Каждый раз, когда мы видим людей, я заставляю Мора остановить лошадь, чтобы я могла оказать помощь, если они еще живы и могут ее принять. Большинство не могут. Мы едем по обезлюдившим пустынным улицам, цокают копыта Джулии. Этот звук отдается эхом от стен домов. Я почему-то думала, что будет больше «Тел!» Нарушаю я молчание. Это ужасно, что я так зловеще настроена. Но теперь, зная, что мор уже прошелся по Сиэтлу, я по-прежнему ищу глазами мертвецов. В таком большом городе должны были остаться сотни, может, даже тысячи людей. Где их тела? Смертные предпочитают умирать в уединенных уголках. говорит мор от его слов у меня встают дыбом волоски на затылке, а взгляд невольно начинает шарить по верхним этажам возвышающихся вокруг зданий. По логике там вряд ли кто-то остался. я же знаю, что когда отказали лифты люди перестали селиться так высоко, но все равно задаюсь вопросом, сколько трупов поглотили эти циклопические постройки. Трупов, которые будут разлагаться, гнить, смердеть. И долго никто даже не знает, как долго заражать живых. Мор натягивает по и цокает языком. Ровная рысь Джули вновь переходит в галоп, И небоскребы сливаются в расплывчатую полосу. Далеко впереди я замечаю еще одного человека, лежащего ничком. но всадник не намерен останавливаться. «Мо, хватит, Сара. Ты не можешь помочь всем». «Очевидно, не могу. Я уже пыталась пойти по этому пути, и он привел меня сюда, в компании с чертовой лошадью и ее жутким чудовищным хозяином. Внутри все сжимается, когда мы проезжаем мимо лежащего. Это пожилая женщина». Она кажется уже мертва. Успокаиваю я себя, но не все успели умереть. Некоторые, когда мы проезжаем, плачут, моля о помощи или смерти, в зависимости от того, кто что предпочитает. То, что я ничего не делаю не откликаюсь на их призывы, глубоко меня ранит, разбивает сердце. Со временем, однако, проходит и это. Мы едем дальше до тех пор, пока Сиэтл и этот ужасный ледяной дождь не остаются лишь мрачной тенью за нашими спинами.